Глава 9. Договор. С Дивией мы проговорили не меньше часа и в результате заключили договор, заверенный нашими творцами. Я решил не брать с хранительницы озвученную ею плату, а ограничиться скидкой на благословение и разовыми выплатами за проведенные дуэли. Всё же я серьезно рискую. А ведь это мне придется выплачивать ежедневный штраф в случае проигрыша. Как она правильно выразилась во время разговора, адепты порядка очень порядочны. Также внесли в договор пункт о взаимной помощи на планете. Вместе с Эльфийкой в мир Бета также забросили небольшой остров, населенный феями. По описанию хранительницы феи очень похожи на нее, только меньше размером и с крыльями. Совершенно не боевые создания. В случае нападения они ничего не смогут противопоставить врагу. После заключения договора о неразглашении сведений Дивия поделилась координатами своего острова. Он оказался довольно далеко от Атлантиды, но как только закончились переговоры, я приказал отправить туда группу соклановцев со всеми необходимыми материалами для возведения телепортационной установки. Нужно обязательно наладить контакт с этими магическими существами, пока еще остается мана в накопителях. Это будет выгодно для всех. По словам Диви, феи очень искусны в алхимии, а пыльца произрастающих на острове растений обладает магической силой. Феям есть что предложить нам за защиту. Длительные переговоры с эльфийкой окончательно вымотали мою и так расшатанную нервную систему. Усталому мозгу требовался отдых. Даже богам нужен сон. Гораздо меньше, чем смертным, всего час в неделю, но нужен. За первые дни в новом статусе удалось сделать очень много. Поэтому со спокойной совестью завалился на кровать и отключился. Спустя час проснулся и почувствовал себя полностью отдохнувшим. Организм хранителя удивительно быстро восстанавливается. Этот процесс идет в разы быстрее в чертоге. Он усиливает и так высокие регенеративные процессы в несколько раз бурлящая по венам энергия молодого тела требовала выхода. Мысленно потянулся к Наташе, но понял, что жена еще спит и не стал ее тревожить. Других срочных дел пока нет, поэтому отправил запрос на доступ в чертёж Акариса. Нужно побыстрее разобраться, что хочет мне предложить этот хранитель. Подтверждение пришло уже через минуту, а система сообщила, что ЕВС за перемещение берет на себя принимающая сторона. Что же, возражать не стану. Сейчас каждая единичка веры на вес золота. Перемещение, как всегда, произошло мгновенно. Миг, и картинка перед глазами сменилась. Я очутился в просторном зале с высоким потолком, стилизованным под средневековый тронный зал сам трон, правда, установлен не был. Видимо, Акарис не склонен к излишнему пафосу. Но обстановка мне понравилась. Дорого, но со вкусом. Хозяин чертога встретил меня дружелюбной улыбкой и пригласил сесть в кресло возле накрытого стола. "Угощайся", предложил он. — «все это дары смертных". Я забочусь об экологии в своем мире, поэтому все фрукты не содержат ядовитых примесей. С некоторой опаской взял в руки диковинный фрукт, но мои опасения не подтвердились. Вкус был весьма приятным и освежающим. Хорошо, что в хранилище Чертога продукты не портятся, сообщил Акарис, разливая по чашкам желтый напиток, оказавшийся чем-то очень похожим на земной чай. Да, представляю, какая бы стояла вонь, не будь столь полезного свойства, поддержал непринужденную беседу я. Как идет процесс освоения удела хранителя? поинтересовался собеседник. Не без шероховатостей, но пока довольно спокойно, признал я. Смертные сильно разобщены. Все территории поделены на множество мелких королевств, а большое количество рас делает невозможным мирное сосуществование. Понимаю. Сталкивался с такой же проблемой. Признаюсь, преодолеть разобщенность смертных и недоверие друг к другу невероятно сложно. Мне пока не удалось этого достичь, и ведь в моем мире нет конкурентов. Не завидую я тебе, Кирик. Но ведь ты позвал меня говорить не о проблемах с ведь так? Решил я перевести разговор в более продуктивное русло. Так, тут же посерьёзнел Акарис. Я видел ваш бой с пустотником и признаюсь, был впечатлен. Мне еще не приходилось сталкиваться с таким уроном на столь незначительном уровне и никому из моих знакомых тоже, добавил Акарис намного тише. В связи с этим я хочу предложить тебе совместный рейд. Ты же говорил, что существуют штрафы за нахождение в отряде низкоуровневых хранителей. Так и есть. Но из любого правила существует исключение. В том случае, если группа берет задание на уничтожение опорного пункта сектора, то любые ограничения становятся недействительны. А какой штраф за невыполнение? Ну, не может быть так все просто. Иначе бы все брали эти задания и прокачивали слабых хранителей. Неплохой бизнес, кстати. Штраф очень серьезный. Если в течение месяца опорный пункт не будет уничтожен, на всех членов отряда накладывается столетний дебаф. Весь входящий опыт будет автоматически перечисляться на счёт ближайшей к сектору крепости порядка, причём рейды в секторы пустоты становятся обязательными. А вот и кнут. Серьезный дебаф. Творцы не любят, когда их обманывают и наказывают за это. 100 лет бесплатной работы вправят мозги кому угодно наверняка не все так сурово и если отряд не справился с заданием, но приложил все силы, то штраф будет иным скорее всего столь жесткое наказание предусмотрено для тех, кто берет задание и вообще не пытается его выполнить, преследуя свои цели твои условия Мы обеспечиваем тебя экипировкой и оружием. Заполняем сосредоточие верой под завязку и пополняем его в случае необходимости. А после завершения рейда перечисляем на твой счёт 5% от общей стоимости добытых трофеев. Мы Мой рейд состоит из пятерых хранителей 20+. Два танка, два ДД и богиня жизни в качестве хила. Я тоже любил виртуальные игрушки в свое время, со смешкой пояснил Акарис после моего немого вопроса в глазах. Что насчет опыта? Опыт равномерно распределяется на всех членов группы. Предложение заманчивое. Вот только меня смущает малый процент с общей добычи. В принципе, логично, что он меньше, ведь группе придется потратиться на мою экипировку и заполнение средоточия верой. Но я пока плохо представляю, сколько могут стоить трофеи с высокоуровневых ксенопорфов и адептов пустоты. А что вы делать собираетесь с самим опорным пунктом, поинтересовался я. Ничего, немного смутился Акарис разграбим да уйдем?» А почему бы не захватить его и не отстроить собственное укрепление? Ведь стратегически это будет очень выгодная точка. Там же располагается место силы. Да потому что это очень дорого, вновь усмехнулся Акарис. Думаешь, почему хранителей, выбравших магический путь, столь мало? Да у вас каждый чих стоит целую прорву Евс. Воины могут обходиться грубой физикой и усиливать удары веры лишь в крайнем случае. Это позволяет экономить баланс и выходить из рейда в плюсе. А место силы для нас вообще бесполезно. Адепты пустоты используют энергию для репликации своих бойцов. Она делает тварей сильными, но лишает разума. И мы не можем поступить аналогично. А задания по восстановлению крепостей на опорных пунктах выдаются исправно, уточнил я. Да, но их никто не берет. Даже представлять не хочу, сколько может стоить восстановление крепости. Ну так что? Ты согласен работать на таких условиях? Если рейд выйдет удачным, и всех все устроит. Я поговорю с остальными на предмет включения тебя в состав группы на постоянной основе. На разовый рейд я готов подписаться, немного подумав и вновь оценив перспективы, ответил я. Но хочу заявить сразу. Я стремлюсь к большему. Мне недостаточно просто качаться на тварях пустоты. Я планирую отбить опорный пункт, выстроить там крепость, а потом очистить и весь сектор. А потом следующий, пока весь стык миров не перейдет под контроль порядка. И если вы не готовы к этому, то нам будет точно не по пути. Я знаю, что это мне по плечу, но нужно попасть вместо силы. Когда я своими глазами увижу, что это такое, то можно будет сделать определенные выводы. Я тебя услышал, Кирик, очень серьезно ответил Акарис. Похоже, он не ожидал от первоуровневого нуба таких заявлений. После завершения рейда мы вернемся к этому разговору. Мне нужны сутки на подготовку. Встречаемся у ворот центрального сектора. Договорились. Я пожал протянутую руку и переместился в свой черток. Намечается знатная заварушка, и прежде чем отправиться истреблять пустотников, нужно закончить все дела здесь. Осторожно коснувшись сознания жены, разбудил ее и переместил к себе. Очень скоро нам придется расстаться, и, возможно, на весьма длительный срок. Поэтому надо насладиться обществом друг друга с запасом. В итоге мы спустились в зал совета только за полчаса до назначенного мной срока. Мне пришлось несколько раз отклонять запрос от Вереней. Настырная торговка, видимо, хотела обсудить детали соглашения, но нам было не до неё. Ну что? Вы готовы стать титанами? спросил я друзей. За прошедшее время мой лот на аукционе купили, и баланса Евс хватит, чтобы сделать союзников еще сильнее. Надо будет по мере возможностей преобразить всех стражей. Но процедура оказалась на редкость дорогой, так что придется делать это постепенно. Готовы, босс, ответил за всех Тор. С моего баланса разом списалось тысяч евс. Оставив в распоряжении всего пять с небольшим тысяч. И это еще повезло, что Виата уже была титаном, и проходить модернизацию тела ей не потребовалось. Шестеро друзей окутались ослепляющий ярким светом, и даже мне пришлось зажмуриться. Но светопредставление длилось недолго. Уже через несколько секунд в клане стало на 6 титанов больше. С тебя пять золотых, тут же заявил Смоуктору. Я же говорил, что будет не больно. Когда вы успели поспорить, возмутилась Айси. Нельзя посерьезнее». Шутливая перепалка продолжалась, но большинство новоиспеченных титанов не обращали на нее внимания и разбирались с ворохом новой информации. В этом мире система оповещает обо всех изменениях куда лучше, чем инфополе на земле. Я решил не отвлекать их и отошел в сторонку вместе с Найт, которой поступила первая информация от послов, высланных к людям и эфасам. В целом переговоры идут вполне успешно. Эти народы готовы принять меня в качестве своего покровителя и согласны своими силами выстроить храм в указанном месте. Не без условий, естественно. Они попросили наделить по десять своих представителей магическими способностями и сделать жрецами хотя бы по одному. Также они поставили условие, что стражи придут на помощь в том случае, если на их территорию придет армия под флагом другого хранителя. «Ви, ты была права. Потрясающая перспектива развития. Наверное, в первый раз на моей памяти проявила сильные эмоции Альга и тем самым отвлекла от разговора Снайт. Действительно, босс поддержал ее Тор. Будь в составе клана побольше титанов, то война с Авадоном, а потом и с центром старших могла пойти совершенно по-другому сценарию. Я не мог рисковать вашими жизнями, грустно ответил я, вспомнив, какой ценой нам досталась победа. Интересно. Какая судьба ждет нашу родную планету? Лексар хороший лидер, но магия на Земле иссякла, и когда-нибудь он умрет. Как бы я хотел получить возможность хоть одним глазком следить за событиями. Надеюсь, такой шанс мне предоставится. Может, дать вам время, чтобы освоиться с новыми возможностями, и только тогда отправлять на испытания. Отгоняя прочь грустные мысли, спросил я: Не имеет смысла. Скорее всего, это может даже помешать, тут же отказалась Альга. Я так понимаю, что нам придется начинать с самых низов. Значит, характеристики персонажей будут существенно порезаны системой. Мы будем узнавать о своих возможностях по мере прокачки и постепенно привыкать к ним. А когда вернемся, станем гораздо сильнее. Альга права, вступил в разговор Глад. Мы готовы, Кир. С нашими семьями мы уже попрощались. Отправляй нас, нечего тянуть. Обняв на прощание Наташу, я активировал урезанную версию программы Странник миров. С женой мы попрощались, так что Глад прав, нечего тянуть. На этот раз никаких спецэффектов не последовало. Друзья просто растворились в воздухе, а я заметил удаляющуюся ауру Алисы, которая пробралась в зал совета, чтобы увидеть отправление родителей на опасное задание. Девушка не сдержала слез, ведь она может их больше никогда не увидеть. Они сильные. Они вернутся с победой, отправил я ментальное послание девушке. Я знаю, Кирилл. Но мне все равно грустно. Пришёл от нее ответ, и я был с ней полностью согласен. Нужно соглашаться на условия эфасов и людей. Нарушив гнетущую тишину, продолжил я: Помимо всего прочего, передайте лидерам будущих союзников, что за каждое пожертвование храм будет генерировать божественный баф к характеристикам в зависимости от стоимости и категории дара. Отдельно обговорите момент, что на алтарь нужно класть ингредиенты, любые изделия, деньги, а не кровь и уж тем более приносить людей или животных в жертву. Я выделю храму энергию для бафов, когда они его построят. А что? Жертвоприношение на алтаре может дать хранителю силу? Как-то очень зло спросила Шайни. К сожалению, может, грустно ответил я. Во время поиска информации в сети я наткнулся на эту неприятную тему. Некоторые хранители не брезгуют получать силу таким способом, Причем среди них есть и адепты порядка. Умелый жрец темного бога может передать своему покровителю силу жертв. Хранитель не участвует в убийстве напрямую, но принимает такую жертву. Мне кажется, что на земле когда-то был такой хранитель вспомните культ отстеков но раскопать информацию об этом я пока не смог вселенная слишком велика это отвратительно скривилась Шайни. магу жизни претит насилие в принципе а мысль о намеренном жертвоприношении вообще вызывает почти осязаемую боль согласен поэтому я хочу стать сильнее и не допустить этого Ты опять вписался в опасную авантюру, Кир. Тут же раскุсил и меня найт. Не намного опасней той, в которой мы уже были. Знакомый хранитель предложил одно очень выгодное дельце. Риск определенно есть, но в нашей группе будет два танка, два ДД, хил, ну и я, естественно. Нам нужно за месяц уничтожить опорный пункт пустотников. Так что я могу пропасть из поля зрения на некоторое время. Вы как раз успеете подготовить храм, а вокруг планеты образуется магический слой. Ты специально не стал говорить это перед отправкой друзей на испытание, задал вопрос спец. И мне зачем лишние тревоги? туманно ответил я. И последнее, Я заключил с Дивией временный договор на защиту. Налаживайте контакт с феями. Эти магические существа очень полезны. Предложите некоторым переселиться на Атлантиду. Честное сотрудничество поможет лучше узнать друг друга, а в дальнейшем и заключить с богиней жизни союз. Интуиция подсказывает мне, что Авадон и другие хранители могут объединиться. И тогда нам потребуется любая возможная помощь. На данный момент я могу обеспечить себе преимущество за счет уникальной возможности наносить большой урон комбинированной атакой первозданной энергии и веры. И этим надо воспользоваться. «Сделаем, Кир. Будь спокоен, ответила изо всех Найт. По расчетам аналитиков маны в накопителях хватит еще недели на две, плюс с нами останется энергия в источниках. Отобьемся от любого врага, главное возвращайся. Приложу все силы, решил не давать невыполнимое обещание. «Случится может что угодно, но одно я знаю точно. Буду зубами грызть пустотников, но постараюсь вернуться оставив друзей разгребать ворох текущих проблем на бете я переместился в свой чертог и все же ответил на очередной запрос вереней отправляться к точке встречи с Акарисом еще было рано так что время обсудить наши дела с торговкой было дриада появилась сразу после подтверждения запроса и была не в самом благодушном настроении видимо тот факт что её динамит первоуровневый нуб Невероятно бесит прокачанную и опытную хранительницу. Но чутье на прибыль, которая выработалась за ее длительную жизнь, толкает на заключение этой сделки. Скептически оглядев мою скромную обстановку, она без приглашения уселась в одно из кресел, предварительно хмыкнув что-то типа: "Природа? Интересненько". Пора делать отдельную зону для переговоров, промелькнула в голове мысль, но, к сожалению, реализовать это получится только на более высоких уровнях чертога, когда появится возможность расширить объем доступного пространства. Невежливо заставлять ждать девушку, с которой договорился о встрече. Приятным, мелодичным голосом начала она беседу. Весь в делах сама, знаешь, новый мир требует особого внимания, да еще и конкуренты стремятся вставить палки в колеса». Понимаю. Поэтому и не сержусь, немного покривив душой, ответила она. «Перейдем к нашему соглашению. Ознакомимся с договором, и если тебя все устроит, то обратимся к порядку за подтверждением. Перед глазами возник текст, и я погрузился в его изучение. Составлен договор был очень грамотно и без лишних сложностей. По сути, все сводилось к обязательству предоставить Веринее право первого выкупа трофеев с высокоуровневых ксеноморфов и адептов пустоты по назначенной мной цене, которая не должна превышать рыночную. Это условие не относилось к действительно редким трофеям, которые практически никогда не попадают на аукцион. Этот пункт в договоре прописан отдельно. Такие эксклюзивные трофеи станут предметом особой торговой сделки, и цена будет обговариваться по факту. Но в том случае, если я захочу что-то продать, то первый, кто увидит предметы, должна быть веренее. Взамен Дриада готова лично присутствовать на сделке и перемещаться туда, куда я скажу, что выгодно в первую очередь для меня ведь не придется отдавать комиссию аукциону, а транспортные расходы берет на себя Веринея. Плюсом к этому у меня появляется редкая возможность купить эксклюзивную информацию, так сказать, из закрытого чата для влиятельных хранителей соты. В договоре прописан пункт, что Веринея озвучивает тему информации и приблизительное содержание, а за справедливость назначенной цены можно не переживать. В случае несоответствия творец наложит на торговку штраф. Какие твари пустоты считаются высокоуровневыми? Решил все же уточнить я. 45+. Плюс», тут же ответила Веринея. Ты успел столкнуться лишь со слабейшими особями, по сути, изгоями, браком во время репликации. Таких дефективных тварей адепты пустоты вышвыривают за пределы опорного пункта, и единственное, что им остается, это идти в сторону стены. Ты ведь в курсе, что чем дольше существует опорный пункт, тем сильнее он становится. Да, Соводиил меня просветил на этот счет. Отлично. Чем сильнее опорный пункт, тем более сильных тварей он может реплицировать и меньше процент брака. Но это требует больших затрат времени. Поэтому высокоуровневые монстры очень редко появляются у наших границ. Если, конечно, они не приходят в составе армии вторжения. Но я хотел рассказать не об этом. Ты видел только дефектных тварей без усиливающей экипировки. Адептам пустоты попросту незачем тратить на них ресурсы. Но даже в самом низкоуровневом опорном пункте Все защищающие его твари будут экипированы как минимум в пустотную броню первого уровня. Девушка настолько выразительно посмотрела на меня, что я сразу понял, она в курсе нашей затеи. Поразительная осведомленность. Она действительно знает свое дело. И эта пустотная броня тебя интересует. Сделав вид, что не заметил ее намека, уточнил я: Первоуровневые нет. Такого добра достаточно много на аукционе. Все же зачистки ближайших секторов к стене проходят регулярно. Такие трофеи можешь спокойно продавать, они не относятся к нашему договору. Хотя, если тебя устроит моя цена, с радостью приобрету и их. Меня интересует более совершенная броня и оружие от третьего уровня, которые носят твари 45+. Я люблю работать на перспективу, улыбнулась девушка. Также наш договор распространяется на весь лут с адептов пустоты вне зависимости от их уровня. Имея в виду, что если меня заинтересует что-то из твоей добычи, и я, как и прописано в договоре, прибуду для заключения сделки, то смогу скупить и другой твой товар, что позволит тебе сэкономить. Понятное дело, что по пустякам я дергаться не стану, но до кучи возьму и все остальное, если, конечно, сойдемся в цене. Дриада озорно подмигнула. Договорились, принял решение я. Соглашение действительно выгодно обеим сторонам. Да и потом, никто не обязывает меня продавать все трофеи. Не исключено, что со временем мы сможем использовать их в своих целях. Уверен, что с этим вопросом не все так просто, иначе за тварями пустоты велась бы целенаправленная охота. Но я верю, что мы сможем разобраться. Замечательно. С тобой приятно иметь дело. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Приложи свой палец к договору и мысленно обратись к порядку с просьбой заверить соглашение. Мы одновременно прикоснулись к материализованному, вернее, документу, и через несколько секунд он вспыхнул золотым светом и исчез. «Босс подтвердил наше взаимное обязательство, удовлетворенно кивнув, сказала Дриада. До встречи, Кирик. Появится что-нибудь интересное, обращайся. Кстати, готова предложить хорошую цену за любой товар адепта природы. Подумай об этом. После этих слов Виринея растворилась в воздухе, оставив в моем чертоге лишь слабый аромат цветущего луга. Всё же мне не показалось. Торговка поняла, что в моем чертоге была дива. Надо будет поговорить по этому поводу с потенциальной союзницей. Наверняка вместе сможем придумать взаимовыгодную стратегию развития. Ох, и неспроста она бросила последнюю фразу. Наверняка тут скрыт какой-то подвох, который мне не виден из-за неопытности. Ладно, спешить с этим вопросом не буду. Может, в этом случае Верине вновь проявит интерес, и тогда можно будет выведать подробности. Хотя я не верю, что столь опытная интриганка допустит такую грубую ошибку, настолько явно показав свой интерес. Прошла всего неделя с небольшим в новом статусе, а я уже оброс обязательствами, пробурчал себе под нос я и пожелал переместиться к точке сбора рейда. Пора навести шороху в опорном пункте пустотников.